Глава тридцать первая. Браунинг. Владимир Жуковский плюхнулся на сиденье Фольксвагена, включил зажигание. Машина лениво поползла по переулку. На сиденье рядом лежал плащ и портфель. И что-то еще там было. Жуковский нехотя глянул и тут же судорожно нажал на тормоз. На сиденье поверх плаща лежал небольшой, аккуратный чёрный предмет. Это был браунинг. Жуковский почувствовал, что ему нечем дышать. Хотя окно в машине было открыто, и вечерняя свежесть не могла сравниться ни с каким климат-контролем. Казалось, это какой-то фантом в ведении. Жуковский даже зажмурился. Вот, сейчас всё пройдёт. Но это не прошло. Не исчезло. Он коснулся рукоятки, ощутил холод металла. Браунинг не привиделся. Он был пугающе реален. Больше того, Жуковский сразу его узнал. Это был тот самый Браунинг. Сотни раз он брал его в руки там, тогда, извлекая из тынника в серых камнях, развёртывая завядшие лепухи, вдыхая этот ни с чем не сравнимый запах оружейной смазки. Это тот самый Браунинг. И вот доказательство. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек высчерблен. Жуковский ощутил пальцами эту щербинку. Этот изъян. Ему захотелось выскочить из машины. Потолок давил его. Но Браунинг, воображаемый книжный, а ныне такой реальный, плотно лёг в его ладонь. Он проверил обойму. Там было шесть патронов. Как всегда, шесть. Седьмого патрона не доставало. Господи Боже, оружейная смазка. Он испачкал руки, поискал глазами, чем бы вытереть их, сорвать пук травы. Он всегда так делал там, тогда, в том заброшенном ничейном саду. Он был за рулём своей машины и одновременно снова там, в двух ипостасях, в двух возрастах, зрелым июном. И содранное коленко, намазанное зелёнкой, саднило, и солнце припекало сквозь кроны старых яблонь. Солнце. А тут темень сгущалась, и горели огни витрин, из шашлычной на углу Калашного выходили сытые посетители, рассаживались по машинам, разъезжаясь домой. И надо было как-то завершить, кончить всё это. Выбраться из укрытия в камнях. Выйти на тропинку, потому что там уже слышались знакомые шаги, родные шаги. Выйти, вскинуть пистолет, только и всего вскинуть, как он делал это сотни раз в злых своих снах, и нажать на спусковой крючок этого чудесного, грозного Браунинга, книжного, выдуманного когда-то. Выдумнова. Тогда что же это? Что так покойно и ладно лежит сейчас в его руке? Тогда что же это? Что так искушает? Откуда оно взялось? Жуковский ощупал оружие так, словно он был незряч, и только пальцы могли уверить его. Дуло, рукоятка, изъян, щербинка. 6 патронов. Опять 6. Всегда 6. В салоне Фольксвагена резко и настойчиво зазвонил мобильный. И это было здесь и сейчас. потому что там тогда в заброшенном ничейном саду ни о какой сотовой связи ещё и не слыхали